Взрывы грохотали один за другим, их было множество. Петарды разлетались по улице, гремели тамбурины, рога издавали звуки, ранее неизвестные природе. Монахи вышли из-за угла и закружились в бешеном танце, непрерывно и пронзительно вопясывая священные песнопения. Ваймс, упав на колени, успел заметить десяток обутых в сандалии ступней, мелькавших по кругу, и развивающиеся полы шафрановых одежд. Растлен отчаянно орал на танцоров, которые в ответ лишь осклабились и замахали руками. Что-то квадратное шлепнулось в грязь, сверкнув серебром. И монахи утанцевали из переулка, не переставая кружиться, вопить и стучать в свои бубны. — Проклятые язычники! — сказал Растлен, шагнув вперед. — Вы раненый сержант! — Ваймс наклонился и поднял серебряный квадратик. Камень со звоном угодил в нагрудник Растлена. Когда он поднял свой рупор, капустный качан треснул его по колену. Ваймс уставился на предмет, который держал в руке. Это был портсигар, тонкий и слегка помятый. Он открыл его и прочитал надпись «Сэму с любовью. Вся твоя Сибилла». Мир сдвинулся. Ваймс все еще чувствовал себя дрейфующим кораблем. Он бросил якорь и развернулся навстречу шторму. Из-за баррикады неслась лавина самых различных снарядов. Бросать всякие предметы в любую цель было старинным Ангмарпоркским видом спорта, а в растлении было нечто такое, что делало его идеальной мишенью. Собрав в кулак все доступное ему достоинству, он снова поднял рупор и даже добрался до фразы «Это последнее предупреждение», прежде чем очередной камень выбил рупор у него из рук. — Что ж, отлично, — сказал он, развернулся и чеканным шагом направился к отряду. — Сержант Кииль, прикажите вашим людям стрелять. «Один залп поверх баррикады!» «Нет», — сказал Ваймс, вставая. «Единственное объяснение, которое вас оправдывает, вас, вероятно, контузило», — предположил Растлен. «Эй, вы там, приготовьтесь выполнить приказ!» «Первого, кто выстрелит, я, собственноручно прирежу», — сказал Ваймс. Ему не было нужды повышать голос. Это было простое обещание, не оставлявшее место никаким сомнениям. Ни единый мускул не дрогнул на лице Растлена. Он смерил Ваймса взглядом. Значит, это бунт, сержант? Никак нет. Я не солдат, сэр. Я не могу бунтовать. Военное положение, сержант, отрезал Раслен. Это официально. В самом деле? Спросил Ваймс, когда хлынул очередной ливень из камней и гнилых овощей. Поднять щиты, ребята. Растлен повернулся к Фреду колонну. Капрал, арестуйте этого человека. Колон сглотнул. Я? Именно вы, Капрал, выполняйте, немедленно! Кровь отхлынула от румяного лица колонна, и оно покрылось белыми пятнами. — Но мне, Он же, — начал капрал. — Отказываетесь. Очевидно, это придется сделать мне, — сказал капитан и обнажил меч. Ваймс услышал щелчок предохранителя арбалета и простонал. Он не помнил, чтобы происходило что-то подобное. — Просто уберите меч в ножны, сэр, пожалуйста, — прозвучал голос младшего констабля Ваймса. Ты не станешь стрелять в меня, молодой болван, это было бы убийством, уверенно сказал капитан. Нет, если я попаду туда, куда целишься, сэр. Проклятие. Кажется, этот парень действительно простак, подумал Ваймс, потому что среди многочисленных недостатков ростлена трусость не значилась, а тупое упрямство заменяло ему храбрость. Он не отступил бы перед целой дюжиной вооруженных людей. — Кажется, я вижу, в чем ваша проблема, капитан, — дружелюбно сказал Ваймс. — Как и твоя, младший констебль. На лицо небольшое недоразумение, сэр, но сейчас мы все исправим. Этот удар юный Ваймс запомнит надолго. Он был великолепный, просто классический. Растлен рухнул, как подкошенный. Вот в цветах своих догорающих мостов Ваймс сунул руку обратно в карман. Спасибо, миссис Добродей, за ваш ассортимент маленьких спасительных приспособлений. Он повернулся к стражникам, воплощавшим собой картину безмолвного ужаса. — Для протокола. Это дело рук пристав сержанта Джона Килля, — сказал он. — Ваймс, что я тебе говорил о размахивании оружием, которое ты не собираешься использовать? — Вы его вырубили, сержант, — пискнул Сэм, ошеломленно уставившись на капитана, валявшегося без сознания. Ваймс потряс рукой, сгибая и разгибая пальцы. Для протокола я принял командование после внезапного и очевидного приступа ума помрачения у капитана, сказал он. Ваткинс, кукол, оттащите его в участок и заприте там, ладно? А что мы будем теперь делать, сержант? Завопил колом. «А, -а, а сохранять мир. В этом весь смысл. Люди не всегда понимают, что это значит. Тебе часто приходится вмешиваться в опасные для жизни ситуации. К примеру, соседи сцепились из-за того, что не могут решить, кому принадлежит изгородь между участками. Оба кипят от оскорбленного самолюбия, а их жены затеяли параллельную свару в сторонке или же засели в кухне поболтать за чашкой чая. И все ожидают, что именно ты со всем разберешься и все уладишь. И невозможно втолковать им, что это не твоя работа. Это могли бы уладить землемер и, возможно, парочка юристов. А твоя работа – подавить желание стукнуть лбами эти тупые головы и, не слушая сбивчивые речи, полные оправданий и уверток, заставить их прекратить вопли и убраться с улицы. Как только эта цель застигнута, твоя работа закончена. Ты не какое-то всеправедное земное божество, точной мерой определяющее людское правосудие. Твоя работа – просто вернуть мир». Конечно, если твои строгие внушения не сработали, и мистер Смит впоследствии перелез через спорную изгородь и насмерть пырнул мистера Джонса садовыми ножницами, у тебя появляется другая работа – разбирать громкое дело об убийстве из-за садовой изгороди. Но, по крайней мере, это то, чему ты учился. Люди ожидали от стражников слишком многого и разного. Но одно желание у них было общим – Все они хотели, чтобы этого не случилось. «Сделайте так, чтобы этого не случилось!» «Что он сказал?» — переспросил он, внезапно расслышав голос, который требовал его внимания уже в течение какого-то времени. «Я спросил, он не вправду спятил?» «Я, сержант». Но когда падаешь в пропасть, уже поздно задумываться о том, не безопаснее ли было бы подняться в горы другим путем. «Он приказал вам стрелять в людей, которые не могут выстрелить в ответ!» – прорычал Ваймс и шагнул вперед. «Разве это не доказывает, что он сумасшедший?» «Они бросают камни, сержант», – заметил колонн. «Ах, вот на что! Ну, значит, держитесь так, чтобы они до вас не долетели. Они устанут раньше, чем мы». Но обстрел со стороны баррикады уже практически прекратился. Защитники превратились в зрителей. Даже во время политического кризиса жители анг не откажут себе в удовольствии полюбоваться бесплатным представлением. Ваймс решительно зашагал к баррикаде, замешкавшись лишь для того, чтобы забрать у растлена помятый рупор. Подойдя, он начал изучать лица, которые мелькали среди ножек, стульев и прочего наваленного барахла. Непоминаемые почти наверняка крутятся где-то поблизости, дергают за ниточки. Остается только надеяться, что они не сочтут нужным возиться с корсетным переулком. Защитники негромко переговаривались. Выражение их лиц было очень хорошо знакомо Ваймсу, потому что он всю жизнь пытался убрать его со своего лица. Они смотрели точно люди, чей мир внезапно ускользнул из-под ног, а им осталось только отбивать чечетку на зыбучих песках. Он выбросил дурацкий рупор и сложил ладони ковшиком. — Некоторые из вас меня знают, — крикнул он. — Я сержант Киль, в настоящий момент командующий участком ночной стражи на улице Паточной шахты. И я приказываю вам разобрать эту баррикаду. Эти слова были встречены градом насмешек и парочкой снарядов, которые, впрочем, не попали в цель. Ваймс терпеливо ждал тишины. Затем он снова поднял руки. — Повторяю, приказываю вам разобрать эту баррикаду. Он вздохнул и продолжил. и перенести ее на другую сторону, на углу с цепной, и поставьте еще одну, вначале сквозной, только установите их правильно. Боги, милосердные граждане, неужели вам не вдомек, что настоящая баррикада — это не просто куча всякого хлама? Баррикады надо строить, а не наваливать. Кто здесь главный?» За перевернутой мебелью послышалось испуганное перешептывание Но чей-то голос крикнул «Ты!» И раздался взрыв смеха, правда, немного нервного. «Очень забавно. А теперь посмейтесь кого вот над чем. Мы пока никого не интересуем. Это тихий район. Но когда дела пойдут совсем плохо, вам в тыл зайдет кавалерия с саблями наголо. Как долго вы продержитесь? Но если вы перекроете выезды на улицу паточной шахты и тот конец сквозной... У них останутся только переулки, а кавалеристам такое не по вкусу. Конечно, решать вам. Мы хотели бы защитить вас, но я и мои люди закрепимся здесь, по эту сторону баррикады. Он развернулся на каблуках и пошел обратно к застывшим в ожидании стражникам. — Ладно, ребята, — сказал он, — вы все слышали. Битвинг и Гаскин, вы поднимаете фургон на мост и переворачиваете его. Ваткинс и Нэнси Бол и ты тоже, Фред. Разыщите несколько тележек и прикатите сюда. Вы росли на этих улицах, так что не говорите мне, что никогда раньше этого не делали. Парочки хватит, чтобы заблокировать улицу здесь, а остальные пустите в переулок своим ходом, пока не застрянут между домов. Парни, вы знаете здешние места. Заблокируйте все второстепенные ходы. Колон почесал нос. — Со стороны реки, Чижинт. — Это сработает. Но ведь все переулки, ведущие из теней, перекрытие невозможно. — Я бы не стал об этом беспокоиться, — сказал Ваймс. — А тут кавалерия не появится. — Слыхали, как в тенях называют лошадь? — Колон ухмыльнулся. — А сержант! Обед! — Точно. А вы остальные притащите все лавки и столы из штаб-квартиры. Тут до него дошло, что никто из стражников не двинулся с места. В воздухе витала некая проблема. Но в чем дело-то? Билли Кукол снял шлем и вытер лоб. Э, — Эм, как далеко это сойдет, сержант? — До самого конца, Билли. — Но мы принесли присягу, сержант, и теперь мы не подчиняемся приказам и помогаем повстанцам. Это как-то неправильно, сержант, — жалобно сказал Кукол. Вы дали клятву соблюдать закон и защищать граждан без страха и упрека, сказал Ваймс. Защитить невинных. На этом все. Люди, которые внесли это в текст нашей присяги, вероятно, считали подобные вещи важными. Там ничего не сказано о приказах, даже моих. Ты служащий закона, а не солдат правительства. Парочка стражников с тоской посмотрела на заманчиво пустынную улицу. но я не стану останавливать никого, кто захочет свалить, — повысил голос Ваймс. Стражники перестали озираться. Здрасте, — Здрасти, мистер Киль, — раздался за его спиной запыхавшийся голос. — Привет, Шнобби, — сказал он, не оборачиваясь. — А как вы поняли, что это я, сержант? — Это уникальный дар, малыш, — сказал Ваймс, и, вопреки советам голоса разума, повернулся к мальчишке. — Что случилось? — Большая буча на площади Сатор, сержант. — И еще, говорят, какие-то люди ворвались в околоток, все доли и выбросили лейтенанта в окно. Повсюду мародюре, И еще дневная стража хватает, кого ни попади, Хотя, конечно, большинство стражников сейчас прячется, потому что... — Да я уже понял, — вздохнул Ваймс. Карцер был прав. Копов всегда было меньше, поэтому стража исполняла свои обязанности только пока люди с этим мирились. — Стоит им понять, что ты просто придурок со значком из грошового металла, и тебя в вмиг размажут по мостовой. И Ваймс уже слышал крики, пока еще отдаленные. Он посмотрел на колеблющихся стражников. — С другой стороны, господа, — сказал он, — если вы собираетесь уйти, куда же вы пойдете? Та же мысль явно пришла в голову колонну и прочим. — Мы отыщем тележки, — сказал Фред поспешно пять. А я хочу пени, — заявил Шноби, протягивая грязную ладонь. К изумлению мальчика Ваймс дал ему доллар. И продолжай рассказывать мне обо всем, ладно? Не успели вытащить из штаб-квартиры столы и лавки, как заявился Ваткинс с телегой, груженной пустыми бочками. Забаррикадировать эти улицы оказалось куда легче, нежели содержать их в чистоте. Стражники принялись за дело. По крайней мере, это было что-то понятное. Этим они не раз занимались в детстве. Возможно, они думали, эй, но сейчас-то на нас полицейская форма. Мы просто не можем делать ничего противозаконного. Пыхтя от усилий втиснуть очередную лавку в растущую стену баррикады, Ваймс ощутил чье-то присутствие за своей спиной. Однако же он упорно продолжал работать, притворившись, что ничего не замечает. И повернулся лишь тогда, когда кто-то из зрителей звучно откашлялся. Да, чем могу служить? Это была небольшая группа, вне всяких сомнений, сплоченная общим страхом. Потому что, насколько Ваймс мог судить по внешнему виду, больше ничего общего эти люди не имели. И если бы это было в их силах, предпочли бы держаться друг от друга подальше. Полномочный представитель, выдвинутый этой группой, ну, по крайней мере, вышедший на пару шагов вперед, выглядел точь в точь, как тот человек, которого Ваймс представлял себе, размышляя насчет дела об убийстве из-за садовой изгороди. Офицер. Да, сэр. — Чем именно вы сейчас заняты? — Сохранением мира, сэр. — Именно этой его части, если быть точным. — Вы сказали, что там повсюду беспорядки и солдаты на подходе. — Весьма вероятно, сэр. — Тебе не надо заискивать перед ним Резерфорд. Защищать нас его прямая обязанность, — резко сказала женщина, стоявшая рядом с видом собственницы. И Ваймс тут же изменил свое мнение об этом человеке. Он больше похож на запуганного домашнего отравителя, несчастного супруга, который ужаснется при мысли о разводе, но каждый день изобретает все новые и новые способы женоубийства. И его вполне можно понять. Он тепло улыбнулся даме, державшей в руках синюю вазу. — Чем могу помочь, мэм? — Что вы собираетесь предпринять, чтобы нас не поубивали в наших постелях? — требовательным тоном осведомилась она. — Ну, как вам сказать, мам? «Вообще-то еще нет четырех, но если вы соблаговолите уведомить меня, когда соберетесь отправляться в постель...» Женщина вскинула голову с такой надменностью, что Ваймс слегка опешил. Даже Сибилла при полном параде своего герцогиньского облачения, даже Сибилла, в чьих жилах текла кровь двадцати поколений высокомерных предков, не могла бы сравниться с этой дамой. «Резерфорд!» «Ты намерен что-нибудь сделать с этим человеком?» — воззвала она. Резерфорд затравленно взглянул на Ваймса. Ваймс понимал, как он выглядит. Со злодейской щетиной, растрепанный, грязный и, вполне вероятно, уже начинающий попахивать, и сжалился над несчастным супругом. «Может быть, вы и ваша леди желаете присоединиться и помочь с возведением баррикады?» «О, да, конечно, я благодарю вас!» — начал Резерфорд, но его снова оборвали. «Эта мебель выглядит очень грязной», — сказала миссис Резерфорд. «А это разве не пивные бочки?» «Да, мэм, но они пустые», — поспешил заверить ее Ваймс. «Вы уверены? Я отказываюсь спасаться за алкоголем. Я никогда не одобряла алкоголь, и Резерфорд тоже». «Мэм, любая пивная бочка, рядом с которой какое-то время находятся мои люди, неизбежно оказывается пустой. Уж в этом можете не сомневаться», — сказал Ваймс. «А ваши люди трезвые и чистоплотные?» — нахмурилась женщина. — Если нет другого выхода, мэм, — сказал Ваймс. Избранная им тактика казалась единственно верной. Миссис Резерфорд следила лишь за тоном, к которым к ней обращались. Слова были не важны. В этом она удивительно походила на растлена. — Дорогая, думаю, нам следует поторопиться, — заблеял Резерфорд. — Я не оставлю отца, — отрезала его жена. — Нет проблем, мэм, — кивнул Ваймс. — И где же он? — Конечно, на нашей баррикаде, которая, позвольте мне заметить, во многих отношениях была гораздо лучше вашей. — Очень хорошо, мэм, — терпеливо сказал Ваймс, — если ваш батюшка пожелает перейти сюда и защищать новые укрепления. «Э, — Боюсь, вы нас не совсем правильно поняли, сэр, — пробормотал Резерфорд. — Он мне э, э, в буквальном смысле на баррикаде. Ваймс посмотрел на барахольные завалы первоначальной баррикады, а затем пригляделся внимательнее. То, что сперва выглядело как ворох тряпья в старом кресле на самой вершине беспорядочного нагромождения мебели, при более пристальном наблюдении оказалось спящей фигурой в домашних тапчиках. — Он очень привязан к своему креслу, — вздохнул Резерфорд. — Это кресло станет семейной реликвией, — гордо заявила его супруга. — Будьте добры, пошлите своих молодых людей перенести сюда нашу мебель, и пусть они обращаются с ней аккуратно. — Разместите наши шкафы и стулья где-нибудь в безопасном месте, чтобы стрелы их не испортили. Ваймс кивнул Сэму и парочке стоящих поблизости стражников, а миссис Резерфорд, величаво переступая через обломки, направилась к участку. — Нас ждет схватка? — с тревогой спросил мистер Резерфорд. — Возможно, сэр. — Боюсь, от меня будет мало проку. Не берите в голову, сэр. Ваймс подтолкнул его к безопасной стороне баррикады, и повернулся к остальным участникам делегации. Он раньше чувствовал на себе сверлящий взгляд и теперь обнаружил его источник — молодого человека с длинными вьющимися волосами, облаченного в черные брюки и рубашку с рюшами. — Это ведь ловушка, да? — с вызовом спросил юноша. — Вы заманите нас к себе, и больше нас никто никогда не увидит, так ведь? — Что ж, если ты боишься, держись подальше, Редж, — рассеянно сказал Ваймс. Он снова сложил ладони лодочкой, повернулся к баррикаде корсетного переулка и прокричал. «Тем, кто хочет присоединиться к нам, лучше поторопиться!» «Вы не можете знать, как меня зовут!» — воскликнул Реджи Полубот. Ваймис заглянул в большие выпученные глаза. Единственная разница между нынешним Реджем и Реджем, которого он оставил там в будущем, заключалась в том, что констебль Полубот из городской стражи Был более землистого оттенка и кое-где скреплялся швами. Состояние зомби оказалось, на удивление, естественным для него. Можно сказать, он был прирожденный мертвец. Он так свято верил в некоторые идеи, что какая-то внутренняя пружина так и не отпустила его. Из него получится отличный стражник. А пока что из него вышел довольно скверный революционер. Такие пламенные, увлеченные люди становятся настоящей проблемой для профессиональных революционеров. Вот что видел Ваймс перед собой. Ты, Реджи полубот, сказал он. Живешь в корсетном переулке. Ага! Так и знал, что у вас есть на меня секретное досье. Реджи буквально задрожал от счастья. На самом деле у нас ничего такого нет, так что очень тебя попрошу. Держу пари! У вас там на меня настрочено на целую милю! Упивался этой мыслью Реджи. Не дюйма там нет. Слушай, Редж, давай мы. Я хочу увидеть эту папку. Я требую! Ваймс вздохнул. — Мистер Полубот, у нас нет никакой папки на вас. У нас ни на кого нет никаких досье, ясно? Половина из нас не умеет читать, не водя пальцем по строчкам. Послушай, Реджи, ты нас не интересуешь. На долю секунды взгляд Реджи Полубота, остановившись на лице Ваймса, замутился тревогой. Но его мозг тут же отверг полученную информацию, как полностью противоречащую собственному фантастическому представлению о мире. — Ну что ж, пытать меня бесполезно. — Ибо я не могу сообщить никаких сведений о своих товарищах из других ячеек, — Былка заявил Радж. Хорошо, тогда я не стану тебя пытать. А теперь ты, наконец... — Вот как мы действуем, понимаете? Никто из подпольщиков ничего не знает о других. — То есть они о тебе даже не знают, — уточнил Ваймс. И опять лицо Раджа омрачилось на мгновение. Что, — Что-что? — Ну, ты сказал, что ничего о них не знаешь, — разъяснил Ваймс. — А они хотя бы... Они знают о тебе? Он хотел добавить... Ты — ячейка из одного человека, Редж. Настоящие революционеры — это молчаливые люди с глазами игроков в покер. Они или вообще не ведают о твоем существовании, или им в высшей степени на тебя наплевать. Ты надел подходящую рубашку, сделал правильную прическу, повязал ленту и выучил все нужные песни. Но ты не городской партизан, ты городской мечтатель. Такие, как ты, переворачивают мусорные баки и морают стены воззваниями от имени «народа». который с удовольствием надрал бы вам уши, если бы подкараулил за этим занятием. Но у тебя есть вера. — А, значит, ты засекреченный агент, — сказал он, чтобы как-то выручить беднягу из этой неловкой ситуации. Раньше просиял. Так и есть, — сказал он. — Народ — это море, в котором плывет революционер. Как рыба-меч подковырнул его Ваймс. — Что сказали? — Комбалаты, вот кто. Барахтаешься в тени, — подумал Ваймс. — Вот нет настоящий революционер. Он умеет драться и может думать, даже если летит вверх тормашками на землю. Но тебе, Реджи, право же, лучше бы сидеть дома. Что ж, вижу, ты опасный субъект, вслух сказал он. Нам следует держать тебя здесь под рукой, чтобы за тобой приглядывать, а ты тем временем можешь вести среди нас подрывную деятельность. Реджи заулыбался во весь рот, поднял кулак в знак мятежного приветствия и с революционной сноровкой потащил стол к новой баррикаде. За старой стихийной баррикадой, уже лишившейся своих главных элементов из обстановки миссис Резерфорд, кажется, происходила какая-то оживленная дискуссия. Ее прервал топот копыт в дальнем конце улицы патточной шахты, и оставшуюся кучку граждан обуял внезапный приступ решимости. Все как один устремились к новой официальной баррикаде. Младший констебль Ваймс замыкал цепочку, сгибаясь под тяжестью массивного полукресла. — Поосторожнее с ним, а ну столовую гарнитуру! — раздался откуда-то из-за баррикады пронзительный женский голос. Ваймс положил руку на плечо пареньку. — А ну-ка, дай сюда свой арбалет, — велел он. Всадники приближались. По правде сказать, Ваймс недолюбливал кавалерию. Что-то в нем возмущалось, когда с ним разговаривали с высоты восьми футов, и ему не нравилось ощущение, что на него смотрят через ноздри. Он терпеть не мог, если с ним общались свысока. К тому времени, как всадники добрались до баррикады, он спустился по внешней стороне укрепления и остановился посреди улицы. Кавалеристы стали потихоньку притормаживать. Вероятно, их смутил его вид. Ваймс стоял неподвижно, держа арбалет с уверенной небрежностью, как человек, который умеет им пользоваться, но по некоторым причинам пока что решил этого не делать. — Эй, ты там? — крикнул один из солдат. «Да — Да-да, — откликнулся Ваймс. — Ты тут главный? — Да. Чем могу помочь? — Я твои люди? Ваймс ткнул пальцем в сторону растущей баррикады. На вершине кучи мирно похрапывал отец миссис Резерфорд. — Но это же баррикада! — возмутился солдат. — Точно. Там человек машет флагом! Ваймс обернулся. — Разумеется, это был Реджи. Ранее кто-то из стражников принес старый флаг из кабинета Тильдена и повесил его на баррикаде. А Реджу было все равно, каким знаменем размахивать. — Наверное, от переизбытка гражданских чувств, сэр, — сказал Ваймс. — Не волнуйтесь, у нас все спокойно. — Эй, это же баррикада разрази вас гром. Баррикады повстанцев! — воскликнул второй солдат. — О, боги! — подумал Ваймс. На них такие новенькие, блестящие нагрудники. У них такие чудесные, свежие, розовые лица. — Вы ошибаетесь. На самом деле это... — Ты что, совсем тупой, дружище? Разве вы не слышали, что все баррикады должны быть немедленно разобраны по приказу Патриция? Третий всадник до этого момента молча разглядывавший Ваймса подъехал поближе. — Что это у вас на плече, офицер? — спросил он. — Это означает, что я... Пристав сержант. Особый ранг. А вы кто будете?» «Он не обязан тебе представляться!» — заносчиво сказал первый кавалерист. «А вот как!» — сказал Ваймс. Румяный паренек начинал действовать ему на нервы. «Ну, ты у нас простой солдат, а я прах тебя побери, сержант. И если ты еще раз посмеешь так со мной заговорить, я стащу тебя с этой клячи и надаю по ушам, понял?» Даже лошадь, обомлев, попятилась на несколько шагов. Солдат открыл был рот, чтобы что-то сказать, но третий всадник вскинул руку в белые перчатки. Проклять, подумал Ваймс, глядя на рукав красного мундира. «Этот человек был капитаном. Мало того, судя по всему, он был умен. Он помалкивал, пока не оценил ситуацию. Иногда такие встречаются даже в армии. Опасно сообразительные». — Я не мог не заметить, — пристав сержант, — сказал капитан, произнося это звание вежливо и безо всякого сарказма, — что знамя над баррикадой — это флаг Анкмарпорка. Мы принесли его из нашей штаб-квартиры, — кивнул Ваймс и добавил. — Сэр. — Вам известно, что Патриций объявил возведение баррикад актом мятежа? — Да, сэр. — И? — капитан терпеливо ждал объяснений. — Ну, а что же еще он мог сказать, сэр? — Вы же сами понимаете. На лице капитана промелькнул слабый намек на улыбку. — Мы не можем допустить беззакония, сержант. Если мы все станем приступать к закон, то где в результате окажемся? — За этой баррикадой на каждого горожанина приходится несколько полицейских, сэр, — сказал Ваймс. Можно сказать, это самое законопослушное место во всем городе. И в это время из-за баррикады грянул нестройный хор. Все ваши шлемы наши и ваши поллаши На ваших генералов мы плюнем от души. И коль беды не хочешь, нас нет рожь, Отличие нашего врагов бросает в дрожь. Марфоркия, марфоркия. «Марпоркия!» «Бунтовщики распевают мятежные песни!» — воскликнул солдат номер один, дрожа от негодования. Капитан вздохнул. «Хэпплайт, если ты прислушаешься, то поймешь, что это наш национальный гимн, пусть и в очень скверном исполнении». «Не можем же мы позволить повстанцам петь эти священные строки, сэр!» На лице капитана Ваймс сумел прочесть все, что тот думает об идиотах. «Поднятие флага и исполнение гимна. Все это хоть и выглядит странно и подозрительно, Хеппл Уайт, но само по себе не является актом государственной измены», — сказал капитан. «И думаю, мы срочно нужны в другом месте». Он оцелютовал Ваймсу, который с удивлением для себя козырнул в ответ. — Что ж, сержант, на этом мы с вами простимся. Надеюсь, ваш день будет насыщен увлекательными событиями. На самом деле я в этом даже не сомневаюсь. — Но это же баррикада, сэр! — настаивал солдат сумрачно, глядя на Ваймса. — Это просто груды мебели, дружок. Возможно, местные жители затеяли генеральную уборку. Ты никогда не станешь офицером, если не научишься мыслить ясно. — Прошу всех следовать за мной. Все ваши шлемы наши и ваши палаши, На ваши генералов мы плюнем от души. И коль беды не хочешь, нас не трожь, От клича нашего врагов бросает в дрожь. Марпоркия, Марпоркия, марфоркия. марфоркия, марфоркия. Кивнув Ваймсу в последний раз, капитан рысью увел своих людей. Ваймс прислонился к баррикаде, поставил арбалет на землю и выудил портсигар. Он порылся в кармане, вытащил потрепанную пачку пеннетеу и, аккуратно, стараясь не просыпать ни крошки табака, заполнил ими футляр. Хм. Слева, значит, у нас цепная. Впереди улица паточной шахты, которая тянется вплоть до легкой улицы. Теперь, если дотянуть баррикады вплоть до легкой, можно отрезать порядочный участок нижнего краесада, который намного легче оборонять. Мы так поступим. Мы сделаем это. В конце концов, я же знаю, что мы это сделали. Конечно, в этом случае штаб-квартира непоминаемых окажется на нашей территории. Это все равно, что разбить палатку над гадючим гнездом. Мы с этим справимся. Мы справились. Желая супружеской чита, толкая перед собой тележку с разным барахлом, подошла к баррикаде. Не говоря ни слова, они умоляюще посмотрели на Ваймса. Он также молча кивнул, и старики прошмыгнули за укрепление. Значит, все, что нам сейчас нужно, это сержант. На верхушкой баррикады навис Фред колон. Он пыхтел и отдувался сильнее обычного. Да, Фред? Не, со стороны не Ронского моста? «Довольно мощное движение. Говорят, повсюду творится неладное. И люди стекаются сюда, к нам. Мы их впустим?» «Среди них есть солдаты?» «Кажется, нет, сержант. В основном это старики и дети. И моя бабушка». «А ты можешь за нее поручиться?» «Только не после того, как она хлебнет пинту другую. Но все равно впустите их». И замялся колон. — Да, Фред. — Поправо сказать, среди них есть стражники. Несколько ребят из Затуманского участка и еще больше парней из-за на Королевском тракте. С большинством из них я знаком, а те, которых я не знаю, известны тем, кого знаю я, если вы понимаете, о чем я. — Сколько их всего? — Около двадцати. Дай Диккенс, сержант с Затуманской, говорит, им приказали стрелять в людей на улицах. и большинство из них тут же дезертировали. — Ушли, Фред, — поправил его Ваймс. — Мы не дезертируем, мы штатские лица. — А теперь я хочу, чтобы юный Ваймс, ты, Ваткинс и, может быть, еще полдюжины других явились сюда через две минуты и при полном снаряжении. Усек? — И скажи куколу, чтобы он организовал отряды, готовые двинуть баррикады вперед по моему сигналу. — Вы хотите их двигать, сержант? Я думал, баррикадет что-то такое-что должно стоять. Но Ваймс проигнорировал это замечание. И передаряшки, что у него есть две минуты, чтобы раздобыть для меня бутылку бренди, сказал он, да побольше. Мы снова берем закон в свои руки, сержант? Спросил колон. Ваймс смотрел в сторону цепной. В кармане он ощущал серебряный портсигар, чувствовал его вес. Да, Фред, сказал он. и на этот раз мы будем держать его мертвой хваткой. Двое часовых, охранявших штаб-квартиру непоминаемых, с неподдельным интересом наблюдали, как небольшой отряд стражников прошагал по улице и остановился перед входом. — Ах ты! смотри прям целая армия! — восхитился один из них. — Чего желаешь, милок? — Ничего, сэр, — сказал капрал Калан. — Ну так и гребет сюда! Не могу этого сделать, сэр. Я выполняю приказ. Охранники подались вперед. Фред Колон явно нервничал, обливаясь потом, а подобные зрелища были им по душе. Работа у них была скучная. Большинство особистов получило сегодня куда более интересные задания. Тихие шаги позади себя часовые не расслышали. Какой тебе, может быть, приказ? — Сударик, — спросил один из них, нависая над колонном. Позади него раздался мягкий глухой удар и вздох. — Быть приманкой, — предположил дрожащий колонн. Второй часовой повернулся и встретился с переговорщиком номер пять, изделием миссис Добродей, направлявшимся в противоположную сторону. Когда охранник соскользнул на землю, Ваймс, морщась, потер костяшки пальцев. — Важный урок, ребята. Что бы ты ни делал, тебе будет больно. Вы двое оттащить их куда-нибудь, пусть передохнут в тенечке. Ваймс и Нэнси Булл, вы пойдете со мной. Ключ к победе, как всегда, был в том, чтобы выглядеть так, будто у тебя есть полное право, нет, обязанность, находиться там, куда ты заявился. Потребуется также умение каждой клеточкой своего тела излучать уверенность, что никто не имеет никаких прав делать что бы то ни было и где угодно. Таким навыком обладает любой бывалый полицейский. Ваймс первым вошел в здание. Внутри обнаружилась еще пара охранников. Они были неплохо вооружены и засели за каменным барьером, установленным так, чтобы стать идеальным местом засады на злоумышленников, у которых хватило бы мозгов вломиться в особый отдел. При виде Ваймса охранники дружно взялись за рукояти мечей. — Что там происходит? — спросил один. — Народ волнуется, — сказал Ваймс. — Говорят, за рекой дела совсем плохи. Вот почему мы пришли забрать заключенных. — Вот как? И кто же отдал такой приказ? Ваймс взмахнул арбалетом. — Мистер Бёрли и мистер Силарук, — с усмешкой сказал он. Охранники обменялись взглядами. — Это еще... кто такие? — осведомился самый дотошный. Повисла пауза. Затем Ваймс уголком рта произнес. — Младший констерпель Ваймс. — Да, сэр. — Что это у нас за арбалеты? Э, — Эй, братья Хайнс, сэр, третья модель. — Не Берли и силы рук. — Никогда о них не слышал, сэр. — Проклятие. Промахнулся на пять лет, — подумал Ваймс. — А ведь какой остроумный ответ получился. — Ладно, скажу по-другому, — кивнул он охранником. — Попробуйте мне мешать, и я прострелю ваши тупые головы. Это была уже не такая удачная фраза, но в данных чрезвычайных обстоятельствах у нее имелось одно бесспорное достоинство — доходчивость. Понять ее сможет даже непоминаемый. — Ведь я только одна стрела, — сообразил охранник. Раздался щелчок. Сэм, вставший рядом с Ваймсом, тоже поднял арбалет. Сейчас их две. А поскольку мой парнишка еще только учится, он может попасть тебе куда угодно, предупредил Ваймс. Бросьте мечи на пол. Марш отсюда. Бегите. Немедленно и не возвращайтесь. Они колебались лишь одно крошечное мгновение, а затем исчезли за дверью. Фред останьте здесь и прикроет нас, сказал Ваймс. Но, ну, ребята... Вперед!